Дэш Хаксли. Обезьяна и сущность. Роман. Перевод с английского. Издательство Амфора. Санкт-Петербург, 1999 год. Читает Андрей Вильколик. Теллис. В этот день был убит Ганди. Однако на холме Калвери Голе ещё гораздо больше занимало содержимое корзин со съездным, нежели значение, в общем-то, заурядного события, свидетелями которого они оказались. Примечание: Келвери название района в Лос-Анджелесе, в переводе с английского Голгофа. Ганди Махандас Карамчад, 1869-1948 годы. Идеолог и лидер национально-освободительного движения в Индии, сторонник учения непротивления злу насилием. Выступал за независимость Индии от Великобритании, вдохновитель кампании за гражданское неповиновение. После получения Индией независимости В 1947 году боролся против индо-мусульманских погромов, призывая к терпимости в отношении мусульман. А в 1948 году был убит членом индуистской шовинистической организации. Что бы не утверждали астрономы, Птолемей был совершенно прав. Центр Вселенной находится здесь, а не где-то там. Пусть Ганди мёртв, но и за письменным столом у себя в кабинете, и за столиком в студийном кафе Боб Брикс умел говорить только о себе. "Ты всегда мне помогал", заверил меня Боб, приготовившись не без удовольствия поведать очередную главу своей биографии. В сущности, я прекрасно знал сам Боб и по давнему, что на самом-то деле никакая помощи ему не нужна. Он любил попадать в переплёты, более того, любил поплакаться о своих затруднениях. Как самые неприятности, так и несколько драматизированное их изложение позволяли ему почувствовать себя всеми поэтами-романтиками вместе взятыми. Покончившим с собой Бедоузом, состоявшим в внебрачной связи с Байроном и Кицем, зачавшим из -за Фанни Браун Гариет, погибшей из-за Шелли. Примечание: Beddoze, Thomas Lowell, 1788. 1824 года английский поэт, приверженец романтизма Байрон. А возможно, что этот факт из жизни Джорджа Гордона Байрона 1788-1824 года имеет отношение к итальянской графине Терезе Гвичуоли, любовная связь поэта с которой началась в Италии. в 1819 году и продолжалось до его отъезда в Грецию в 1823 году, где он участвовал в национально-освободительном движении греческого народа и 19 апреля 1824 года умер. Кицм Зачахши из Афани -за Браун, Джон Киц. Как считает, очень тяжело воспринял разрыв со своей невестой Фанни Браун, что ускорило его смерть. Гарит имеется в виду Гарит Уэстбрук, первая жена Шелли, которая после его ухода покончила с собой в 1816 году, утопившись в пруду в Серпентайн в лондонском Гайд-парке. А чувствуя себя всеми поэтами романтиками сразу, А Боб мог хотя бы единодулго позабыть о двух главных причинах своих невзгод, о том, что он был начисто лишён их таланта и почти начисто их сексуальности. Мы дошли до точки, сказал Боб. Трагизм, с которым он произнёс эти слова, навёл меня на мысль, что актёр из него вышел бы гораздо более сильный, чем киносценарист. Мы с Селин дошли до точки и почувствовали себя словно словно Мартин Лютер. Мартин Лютер, с некоторым удивлением, переспросил я. Мы не могли, просто не могли ничего больше сделать, кроме как отправиться в Капулька. А Ганди, подумал я, не оставалось ничего, кроме как пассивно противиться угнетению, отправиться в тюрьму и в конце концов дать себя застрелить. Не так? Мы сели в самолёт и улетели в Капулька, продолжал Боб.